Это вызывает усиленный приток соков к пораженному участку и ненормальное разрастание его тканей. И тогда на ветвях и на молодых саженцах образуются наросты, желваки. Кора на них трескается, и через трещины вглубь ствола проникают грибы и бактерии, разрушающие древесину. Поврежденные деревья слабеют, заселяются короедами и другими вредителями, Через несколько лет погибают. Бороться с кровяной тлей нелегко. Химия здесь почти бессильна. Тело этих насекомых покрыто восковым пушком, выделяемым особыми железами, и он оберегает их от ядов. Мелкие птицы, божьи коровки, личинки мух-журчалок и другие энтомофаги делают свое доброе дело, но, увы, в слишком незначительных масштабах. Главный же ее враг — Афелинус паразит из того же семейства, что и трихограмма. Родом он из Северной Америки. Обнаружив тлю или ее личинку, самка афелинуса забирается на нее, прокалывает яйцекладом и откладывает внутрь тела яйцо. Через 2-4 дня из яйца выходит личинка, которая питается тканями тела тли. Зараженная тля перестает сосать сок из деревьев, становится неподвижной, чернеет, сдувается и погибает. В отличие от трихограммы, которая поражает 80 видов насекомых, афилинус – однолюб. Он приспособился оставлять потомство только в теле кровяной тли. Остальные же виды не трогает, разве случайно. Обычно самка афилинуса откладывает 60-140 яиц и, следовательно, заражает столько же тлей. В течение года он дает 6-9 поколений, а в более теплых странах, например, в Италии, а у нас в Закавказье – 12. Зимует Афелинус в теле тли и переносит относительно большие морозы. В 1956 году на Северном Кавказе он благополучно перенес морозы в 30-39 градусов. Зимующие личинки тлей не всегда выносят такие холода. а весь цикл развития его полностью приспособился к жизни единственного насекомого, без которого Афелинус сам жить не может. В СССР Афелинуса завезли в 1926 году, он акклиматизировался и с 1931 года его стали расселять в садах Украины, Крыма, Кавказа, Средней Азии. И вот уже в течение последних 25 лет корвяная тля перестала губить сады, как это было прежде. Незаметный американец может гордиться тем, что искупает вину своей опасной соотечественницы. Из нашего рассказа вытекает простой и практически важный вывод. Если в саду появилась корвяная тля и стала вредить деревьям, то нужно поселить там афилинуса. Чаще всего это делают так. Осенью в садах, где водится кровяная тля, пораженная филинусом, срезают ветки, жировые побеги и корневую поросль, заселенные тлей, и в связах в пучки помещают на чердак или хранят в сараях до весны. Когда весной среднесуточная температура повышается до плюс 8 градусов, все эти ветки переносят в более холодное место, в подвал, где температура не бывает выше 6 градусов. Когда на яблонях начинают появляться розовые бутоны, и среднесуточная температура воздуха достигает 12 градусов, ветки подвязывают к деревьям по 3-5 на одно дерево. В это время афелинус выходит из тли, расселяется и приступает к своей работе, заражает местную тлю. Разумеется, ветки с афелинусом привязывают не ко всем деревьям в саду, Достаточно привязать их к кронам 80 густых деревьев в разных точках сада. Дальше аферинус сам распространится. Он может расселиться на 100-400 метрах, а ветром его уносят даже на расстояние до 6-7 километров. Но расчет на это уже не гарантирует успеха в борьбе с вредителями. В холодную погоду, в дождливое лето эффективность аферинуса меньше, Оно и понятно – это нежные насекомые любят тепло и солнечные дни. Если появится нужда в афилинусе, помочь в этом могут областные станции защиты растений. В крайнем случае нужно обратиться за справками в редакцию журнала «Защита растений от вредителей и болезней»,